34. Надо признать, что парк, несмотря на то, что с момента основания успел знатно одичать, был действительно красивым. Чтобы в него попасть, нужно было зайти в ворота, если можно было так назвать полуразрушенную арку, и перейти через речку Сарьянку по подвесному мосту. Раньше, видимо, мост был канатный, в настоящее же время поддерживался стальными тросами. Парк изобиловал деревьями различных видов, включая экзотические – польские лиственницы, серебряные тополи. И уж совсем диковинное дерево – реликтовая сосна с Кипра. Дерево сильно накренилось, и уже ясно, что стоять ему осталось недолго. Молодые люди на всякий случай обошли его стороной. Стараниями местных жителей в парке еще сохранились гостевые поляны, какие-то немыслимые горочки и скамейки. В кронах деревьев оглушительно орали птицы и шелестел листьями ветер. Они углублялись все дальше и дальше в парк. Его уже и парком было трудно назвать, скорее, хорошо вычищенный лиственный лес. Воздух здесь был какой-то по-особенному свежий. Под ногами солнце складывало тени листьев, причудливые, меняющиеся, как в калейдоскопе, узоры. Постепенно все страхи и тревоги, вызванные недавно пережитым стрессом, выветрились из ней на головы. Настроение ее улучшалось с каждой минутой, становилось чуть ли не праздничным. Так, непринужденно болтая вертя головой по сторонам, они дошли до огромного, очень старого тополя. Вид его был странным. Ствол, примерно в метре от земли, разделялся на три огромные ветви. что придавало дереву вид огромной трехпалой ладони великана, торчащей из земли. «Вот это да!» – восхитилась Нина. «Да ему, наверное, лет двести этому тополю или сколько они там живут. Его нужно обязательно сфотографировать». Нина полезла рукой в рюкзак за телефоном и вскрикнула. «Что случилось?» – резко обернулся к ней в орган. Нина выдернула руку из рюкзака и уставилась на маленькую каплю крови на указательном пальце. «Да ничего, укололась нечаянно маникюрными ножничками», ответила она, рефлекторно засовывая пораненный палец в рот. Девушка вынула из сумки телефон и принялась фотографировать дерево, обходя его по кругу, запрокинув голову вверх, пытаясь рассмотреть верхушку. Тополь был очень высоким, казалось, верхние ветки достают до облаков. Она так увлеклась этим занятием, что перестала смотреть под ноги, споткнулась о корень и чуть не упала, в последний момент схватившись пораненной рукой за шершавый ствол дерева. Ее кровь, опять выступившая на кончике пальца, Набухла в красную каплю и упала на землю между толстенных корней. Неожиданно земля в том месте зашипела, зашевелилась, корни дерева поползли с земли наружу, извиваясь, как огромное щупальца. Нина замерла на месте, ни в силах не оторвать взгляд, не произнести ни слова. Змеящиеся движения узловатых корней гипнотизировали ее, подбираясь к ее ногам, обхватывая за защиколотки. Варган, оглянувшись посмотреть, почему она остановилась, сходу оценил ситуацию, кинулся к ней, наклонился над землей и быстро сосредоточенно заговорил. Кровь бежит, дерево дрожит, копша в том месте клад сторожит. Птица кричит, покойник молчит, копшину жажду медь утолит. Слово моё, крепкое будь, чтоб нечистая кровь забыла путь. Чтоб тот, кто ушел, вернулся назад, чтоб копша выдал место, где клад. Он обернулся на потерявшую дар речи девушку и крикнул. «Денег дай, быстрее!» «Что?» — не подняла девушка. «Мелочь какая-нибудь есть? Монеты любые, деньги, ну, быстрее же!» Девушка перехватила с плечи рюкзак и лихорадочно рылась в нем в поисках кошелька. Вот он. Раскрыла. Внутри карманчик на замочке. Пальцы не слушаются. Карманчик пустой. Мелочи нет. А тут что? В уголочке под подкладку завалилась желтая монетка в пять копеек. Девушка подковырнула ее ногтем и вынула из кошелька. Что с ней делать? «Кидай в землю под ноги быстрее!» – торопил ее в орган. Нина кинула монетку под дерево, выбирая место, где не шевелились корни. Несколько секунд ничего не происходило. Монетка тускло блестела желтоватым металлом, как вдруг прямо из земли, как из стоячей воды, показалась грязная рука, намеревавшаяся схватить денежку, но варган ловким движением перехватил руку за запястье и с видимым усилием извлек из земли что-то грязное и лохматое. Что-то грязное и лохматое оказалось бородатым заросшим старикашкой маленького роста, со спутанной седой бородой и лысиной, блестевшей на голове среди остатков тонких длинных волос. Странный старикашка подергался, пытаясь вырваться, впрочем, без особого энтузиазма. Нина с удивлением рассмотрела у него вторую пару рук. «Варган, кто это?» – спросила она. «Это Копша, хранитель кладов, земляной клоп», – сказал молодой человек, не выпуская руку странного старикашки. «Сам ты клоп», – сказал тут обиженно. «Я хранитель кладов, нечесть древнее и благородно «Благородная, смотри ты!» – усмехнулся Варган. «Ладно, не серчай, держи подарочек». С этими словами Варган нагнулся, поднял с земли монетку и вложил ее в грязную ладошку. Монетка тут же пропала, как будто растворившись, а дедуля довольно заулыбался мурзатым лицом. Варган отпустил его руку, нечистик отодвинулся к корням деревьев, но уходить не спешил. Нина не рассматривала его во все глаза. «Хранитель кладов? Надо же, как интересно! Так что, получается, тут под этим деревом клад зарыт?» «Может, и зарыт, а может и нет. Не вашего ума дело!» – прошамкал старикашка. Да зарыт, конечно же, зарыт. На место, где спрятан клад, твоя кровь попала. Вот он и прибежал скорей, думал, поживиться легкой добычей. Да не тут-то было. Копшу потому и называют земляным клопом, что в земле живет. Четыре руки имеет и до живой теплой крови охоч. Наверняка надеялся, что тут какого-нибудь зайчишку поранило или собачонку бродячую. Да, родимый. Старик ничего не ответил, только обиженно поджал губы и отвернулся. Ты не обижайся ты! Тут случайно все вышло. Никто из нас на твой клад не зарился. И тебя из земли на живца ловить мы не планировали. Да, Нина? Ну, конечно. Мы тут просто гуляли, как обычные туристы. Ага, туристы. Знаю я таких, — сказал Копша, впрочем, уже более миролюбиво. Слушай, Копша, а что за ератник у вас возле церкви тусуется? Что за колдун такой? Иератник. Так это Игнат Лопатский, ответил Копша. Это же он у нас тут костёл тот и построил. «Костёл?» – удивленно переспросила Нина. «Я думал, это церковь». «Изначально строили костёл. Это уж потом из него церковь сделали. Занятная история. Хотите, расскажу?» «Да, расскажите, пожалуйста. Очень интересно», – попросила девушка. Долго упрашивать Копшу не пришлось. Тот, видимо, соскучился по благодарным слушателям, готовым внимать его вековой мудрости. Он устроился поудобнее в корнях дерева, закинул ногу на ногу и медленно с удовольствием принялся излагать. Деревня Сарья, на самом-то деле хоть и маленькая, но довольно древняя, ей, наверное, лет 500, не меньше. И все эти полтысячи лет владели деревней исключительно аристократы. Первыми ее владельцами были Сапеги. Затем брестский воевода Николай Лопатинский смекнул, что Сарьянская земля лаками кусок. Во-первых, недалеко от деревни цивилизованная Вильня. А во-вторых, природа создала здесь поистине красивейшие места. Так, в середине 18 века Лопатинские выкупили деревню у сапег. Можно сказать, что именно с этого момента Сария начала процветать. Николай был отличным бизнесменом, кроме того, владел пятью языками, многими науками, собрал уникальную библиотеку и семейный архив. Надо ли говорить, что такие способности редко даются обычному человеку. Николай был чародеем и довольно могущественным. Но ни дети, ни внуки Николая не унаследовали его магических способностей. Они то навещали, то покидали родовое гнездо. Наверное, первый, кто здесь накрепко осел, был правнук воевода Игнат. Он был единственным из потомков, кто, как и его великий прадед, имел способности к колдовству. Говорят, что более всего в имении его интересовала именно прадедова библиотека и собрана в ней магическая коллекция артефактов. Сам Игнат был романтичным, чутким юношей и частенько выезжал в свет. Неизвестно, как сложилась бы его судьба, но влюбился он в дочку офицера Станислава Шумского. Его не волновало, что невеста была бесприданницей, Да и зачем чародей людские богатства? Тем более, что сам он не бедствовал. Молодого Лопатинского не смутило и бунтарское прошлое потенциального тестя. Отец Марии во время войны 1812 года воевал на стороне Бонапарта. Вопреки всем предрассудкам, влюбленные поженились. С супружескому счастью Лопатинских и радовались, и завидовали, и удивлялись. Их отношения не пошатнулись даже после потери сына первенца. И жили бы они вместе долго и счастливо, но посетило семью чародея Игната II ужасное несчастье. Мария вдруг умерла во время третьих родов. Пан Лопатинский больше никогда не женился. Мало того, практически поселился у могилы супруги. Тогда же возникла у него в голове идея построить костел в ее честь, чтобы навсегда увековечить ее имя в истории. А может, и воскресить ее хотел на алтаре. Черт их поймешь, этих магов, что у них в голове. Тем более ходили упорные случаи, что барин не гнушался некромантией. Игнат спешил, заказал проект известному архитектору, и уже летом десятки крепостных взялись за лопаты. осени заложили фундамент костела. На строительство нужны были деньги, и Лопатинский поднял сумму оброка, возложенную на крепостных. Те обидели, что вынуждены голодать из-за барской блажи. И посовещавшись, решили деревенские мужики донести царю на пана. Мол, не наши веры храм строят. В то время в западных краях Российской империи католичество было не в чести, и подобное обвинение могло дорого обойтись Лопатинскому. В конце осени, когда строительство близилось к завершению, в имение для разбирательства прибыл чиновник особых поручений Алферов. Лопатинский попытался убедить его в том, что строит памятник жене и сыну. «Я хочу перенести в него бюсты умерших предков. Вы же видите, что стройка рядом с родовым кладбищем. Неужели молиться за любимых преступления?» Чиновник сочувственно кивал, но по возвращении все же написал губернатору донос. Спустя полгода для усмирения вольнодумного помещика в царию направили генерал-майора Какушкина. Тот осмотрелся и составил просто шедевральный рапорт. У Лопатинского не все в порядке с головой. На какое-то время его оставили в покое, но через пару лет костел все же осветили воскресную церковь. Возможно, именно это и помешало некроманту Лопатинскому провести ритуал воскрешения жены и сына. Богослужения православным чином в церкви продолжались вплоть до 30-х годов прошлого века, а затем церковь закрыли. Но настоящее унижение святыни претерпело во времена советской власти. Однако вернемся к проклятию Лопатинского. Всю свою жизнь не оставлял он попыток воскресить жену, ритуалов провел не менее тысячи, дошел до человеческих жертвоприношений, но все без толку. От неудачных попыток с годами совсем свихнулся и с головой ушел в черную магию. Где-то Вильня раздобыл он древний свиток с сильнейшим некромантическим заклятием, но для правильного его исполнения и жертва была нужна непростая. новорожденный младенец, родной по крови. Сам Игнат жениться больше не хотел, да и вряд ли нашлась бы женщина, способная добровольно возлечь на ложе со старым колдуном и родить от него дитя. Поэтому внимание его обратилось к уже взрослой дочери Софьи, третьему его ребенку, по вине которой, как считал Игнат, умерла его жена. Задумал чародей женить свою дочь, а после рождения первенца выкрасть младенца и использовать его в своих черных целях. Но прознала о его планах старший сын Иван, Отца он боялся пуще смерти и несколько лет молча хранил черную тайну, которая постепенно выедала его душу изнутри. А время шло, Софья вышла замуж и вскоре забеременела. Иван совсем извелся, глядя на счастливую сестру. В конечном итоге не выдержал и все ей рассказал. В полночь перед Рождеством, вдвоем с Софьей, они убили своего отца на ступени храма продедовым серебряным клинком, специально взятым для таких целей из коллекции магических артефактов. А напоследок дочь его прокляла. сказав, что не будет ему покоя ни на том, ни на этом свете. Будет вечно жить на ступеньках храма, не имея возможности войти, пока не найдет ту, что добровольно станет ему женой вместо давно погибшей матери. Так Игнат Лопатинский превратился в проклятого ератника, а его душа теперь навечно прикована к ступеням построенного им храма.